Глава пятая. Обычно после часа плавания в Лида у Черри прояснялось в голове, и она могла сосредоточиться. Но сегодня вода не смыла ее тревогу. Она проплыла шесть раз от бортика до бортика, вытерлась, оделась и запрыгнула в машину. Сейчас она ехала из эйвон минстера по подвесному мосту, направляясь на юго-запад. Она выбралась из постели в половине седьмого, когда солнце стало пробиваться сквозь щели белых деревянных жалюзи. Надела спортивные штаны, футболку и кроссовки, стянула волосы в хвост. Она часто уходила из дому до того, как просыпался Майк. Ей нравилось приезжать в Лида и плавать рано утром, но сегодня она была особенно осторожна, чтобы не разбудить его. Впрочем, он крепко спал, уткнувшись в подушку. Внизу не наблюдалось никаких признаков вчерашней вечеринки с участием почти сотни человек. О празднестве говорили разве что ряды сияющих бокалов, которые успели высохнуть, и теперь ожидали, когда их уберут в коробки, и поздравительные открытки, брошенные на кухонном острове. Черри вынул из катерти и салфетки из стиральной машины, и вскоре они закружились в сушилке. В гостиной, прислоненной к стене, стоял ангел-хранитель Майка. Черри с ненавистью глянул на хост, подавляя желание пнуть его или отвезти к ущелью и сбросить с подвесного моста. чего же отрадно будет смотреть, как работа Аннеки падает в реку и гибнет в воде, как размываются краски и цветные пятна плывут по течению? Черри напомнил себе о своем обещании быть спокойной и не терять достоинства. Она схватила сумку и поспешила к выходу. Ей нужно уйти, пока Майк не спустился вниз и не начал восклицать, какой чудесный вчера был день. Необходимо составить план, прежде чем она увидит мужа. Сейчас она ехала по трассе М-5, направляясь через Мендипские холмы в дом своего детства. Самое сердце Сомерсета. Когда-то ей не терпелось выбраться из крошечной сонной деревушки, где шагу нельзя было сделать, чтобы об этом не узнали все, в особенности, если ты дочка местного врача. Казалось, сам воздух нашептывал ее имя, когда она проезжала через маленький рыночный городок Хонишем, мимо достопримечательностей своей юности. Приземистые здания средней школы по-прежнему на своем месте. Она не поступила в грамматическую школу и до сих пор помнит свое разочарование в тот день, когда объявили результаты экзаменов. Мама ее успокаивала. «Не всем дано получить классическое образование, дорогая. Ты преуспеешь во всем, чем будешь заниматься. Главное — использовать все возможности, которые дает тебе судьба» и слушать свое сердце. «У тебя большое сердце, Черри, оно тебя не подведет». Слова матери утишили Черри, и вскоре она перестала волноваться, что провалила экзамены для одиннадцатилеток, так как ей разрешили ухаживать за толстыми коричневыми пони по выходным в местной школе верховой езды. Для нее не было большей радости, чем целый день крутиться на конюшне жевать сэндвичи с ветчиной и печенье, сидя на заборе манежа, а в конце дня выпускать лошадей в поле. Конечно, к ее четырнадцати годам привлекательность конских замшевых ноздрей и блестящих боков отошла на второй план, так как современная средняя школа могла предложить кое-что поинтереснее, то, чего не было в грамматической школе для девочек. Мальчики Хонишема, сквернословящие, с узкими бедрами и обжигающими руками, будили что-то внутри ее. Правда, проку от их пылкости было едва ли больше, чем от изрядно разбавленного кипятком кофе в золотом яйце, где они зависали. Черри улыбнулась воспоминаниям. Прошло больше пятидесяти лет, а городок почти не изменился. Даже аптека Буц на том же месте. Там Черри купила свою первую губную помаду, бледно-розовую, со сладким химическим вкусом, которая делала ее губы еще более пухлыми, точно покусанными пчелами. В то лето, когда она начала красить губы, все изменилось. Все глазели на Черри Николсон, кто с неодобрением, кто с завистью, а кто и с неприкрытым вожделением. Через две мили она съехала с шоссе и углубилась в сельскую местность. Дороги становились уже, и вскоре появился черно-белый указатель с надписью «Ражбрук». Май был к лицу Ражбруку. Густо заросшие бутнем обочины — Яблоневые сады в розовых и белых кружевах. Воздух сладкий от медовой пыльцы. Цвет мягкий, не такой резкий, как в разгар лета. Трава, деревья, кусты шелестят от ветерка, который то появляется, то исчезает, словно почтительная служанка. Наконец, маленькие коттеджи с живописными садиками уступили место скоплению больших домов. Над крышами возвышался церковный шпиль. Сердце деревни, и в этом сердце... Вестерия Хаус. Последняя возможность попрощаться и сделать окончательную идиотскую проверку. Убедиться, что в куске мыла в туалете на первом этаже не застрял бриллиант, хотя Черри прекрасно знала, что никакого бриллианта там нет. Они с братом Тоби несколько месяцев все расчищали и устроили окончательную уборку три недели назад. Все поверхности блестели, и каждое окно сияло. Но сегодня она запрет входную дверь в последний раз. Ключи переданы агенту по недвижимости для новых собственников. Остался один. Ключ, который был у нее с детства. Она отпирала им дверь, когда возвращалась из школы или из конюшни, с потертой синей атласной ленточкой, продетой через душку в головке. Замок никогда не меняли. Разумеется, это сделают новые хозяева, когда войдут в право собственности. Но это случится не раннее полудня. Нужно зайти в дом напоследок. Черри проехал между каменными столбиками, отмечающими подъездную дорожку сбоку от дома. У литых чугунных ворот все еще стояла табличка «Продается» с надписью по диагонали «Продано. До подписания. Контракт силы не имеет». Баннистеры, супружеская пара из Лондона, покупает дом. Их прелестила близость железнодорожной станции в Хонишами и красная электричка до вокзала Паддингтон. Расположенные чуть в стороне от дороги, Вистерия Хаус» представлял собой квадратное, крепкое и надежное сооружение идеальный дом для деревенского доктора. бледно лиловые вистерии, которые дали название дому, были в полном цвету. Черри почувствовал их запах, как только открыла дверцу автомобиля, вспомнив, как аромат поднимался к открытому окну ее спальни каждую весну, возвещая скорое лето. Она прошла к парадной двери. По обеим сторонам от дорожки были клумбы с лавандой и с красными и белыми тюльпанами. Позже летом появятся дельфиниумы, заперстянка, ковер из мелколепестника, плетистые розы, а потом яркие георгины, темно-красные, фиолетовые и оранжевые. Она встала у двери. Вспомнила, как они с братом обнялись и попрощались с домом. То, что они с Тоби вместе освобождали дом в течение нескольких месяцев, Имело терапевтическое действие. Брат приезжал из Йорка, как только ему удавалось вырваться. Их связывало столько воспоминаний. Они заключили мир, простив друг другу все мелкие обиды юности, которые по большей части вызывали теперь смех. Тоби наконец признался, что поцарапал ее пластинку группы «Джефферсон Эрплейн», хотя в свое время божился, что и близко к ней не подходил. А кто еще мог это сделать? Черри признал, что в его день рождения — Съела последний кусок торта, который он приберег для себя. Она вернулась домой из конюшни и не устояла перед шоколадной глазурью. На ней мама конфетами с Мартис выложила букву «Т». Черри улыбнулась, вспомнив, каким нарядным казался тот торт. А что за торт был у Герти на ее последний день рождения? Над ним висел тюбик с разноцветными дрожжей с Мартис, и его содержимое рассыпалось по верхушке и по бокам. Какой-то торт, не подчиняющийся закону притяжения. Нынче все должно быть супер оригинальным, чтобы челюсть отпадала и можно было выставить фото в Инстаграме. Ее душа тосковала по простым и невинным временам и по материнским объятиям. После того, как из дома вынесли последнюю вещь и было объявлено, что работа закончена, через Тоби поужинали вдвоем в Лебеди, местном пабе, притулившемся у излученной реки дальше по улице. Знаешь, проблема в том, что мама была умной, сказал Тоби, накалывая на вилку кусочек жареного картофеля. Иногда я думаю, умнее папы, но у нее не было возможности проявить свой ум. Если бы она родилась на пятьдесят лет позже, то стала бы ракетостроителем. Тебе не кажется, что она прожила свою жизнь напрасно, будучи просто женой доктора? Кэтрин училась на медсестру и перед самой войной встретила сногсшибательного студента-медика. Найджела Николсона. — Нет, — выпалила Черри. Она много сделала для этой деревни и ее жителей. Отсутствие карьеры вовсе не означает, что жизнь прожита напрасно. — Что-то я не это имел в виду, — поспешил заверить ее Тоби. — Просто не могу не думать, кем бы она стала, если бы родилась в другое время. — Она прожила счастливую жизнь, — сказала Черри, — и делала других людей счастливыми. Разве это не важно? — Мне так ее не хватает произнес Тоби. «Даже живя на другом конце страны, я всегда знал, что она есть». «Да», — черепняла старшего брата. «Нам так повезло, что у нас такая мама». И вот она взяла драгоценный ключ, отперла дверь и распахнула ее в последний раз.